Кусок состоял из ажурной золотой пластины, разделенной на два пояса. В верхнем поясе был изображен рогатый дракон с гибкой кошачьей статью и на лапах. Он стоял, извиваясь и оскалис. Четко был вычеканен каждый клык зверя. А ниже этажа он помещался козлик, маленький шустрый козлик, теклик, как его называют тут.